Глава восьмая. На разведку. Моника стояла за креслом Чарли Кутельского и смотрела, как Лев Санчо Буладзе отстегивает ремни безопасности. «Итак, ваша задача, профессор, найти завтилену, убедиться, что салакты готовы нас принять, и найти место для безопасной посадки». А распахнул боковую дверь гидроплана. «По всему, выходит, приземлиться на скалу мы не сможем». Двигатели гидроплана подняли пылевые смерчи, которые клубились над крышами домов аборигенов. «Здесь вообще сложно куда-то приземлиться!» — крикнул Кутельский. Движением рычага он повернул двигатели вертикально и медленно переместил флайер к крайней заросшей кустарником скале. «Придется прыгать, профессор!» Растительность покрывала плато на вершине скалы в обоих мирах. Маркер на планшете навигатора показывал, что завтелена неподалеку. Лев Санч свесил ноги наружу, глубоко вдохнул запах свежей зелени. Он ожидал нахлебаться пыли, как при посадке на грунт, но этого не произошло. Едва флайер завис над краем скалы на высоте метра, профессор спрыгнул. Хотя здесь было на несколько градусов прохладнее, чем на экваторе, профессор в походном костюме боялся вспотеть. Гидроплан улетел. «Проверка связи», — услышал профессор голос Моники в наушнике. «Норма!» Компот видимости вышел из крови профессора раньше, чем у пилота Элизабет. Лев Санч всего лишь удвоил дневную норму воды. Моника не могла стать невидимой, а Кутельскому приходилось пилотировать гидроплан. Именно поэтому роль разведчика-парламентера досталась Абуладзе. На экране запасного навигатора мерцал маячок, тайно установленный Моникой на одежду завтелены. Лев Санч оглядел окрестности. В городе Салактов на вершине плато находился парк. Чахлые кустики вблизи превратились в мощные деревья с густыми кронами, начинавшимися чуть ли не на уровне груди Абуладзе. Каждую крону покрывала редкая паутина, которую Лев Санч сразу не разглядел. Нити этой паутины слегка мерцали. Хотя Гиза стояла высоко, деревья давали достаточно тени. Невидимый салактами профессор двинулся вглубь парка по белой дорожке. Под ногами хрустело. В сумерках нити паутины на деревьях засветились ярче, а места их соединений вспыхнули и замигали ярким желтым светом. Лев Саныч протянул к паутине руку. В центре, где должен был находиться земной паук, сидел светлячок. Светлячок протянутой руки не испугался, а Булат запосадил его на ладонь. Рука профессора до самого локтя зарделась желтым светом. Абуладзе отключил браслет. В земном спектре светлячок обернулся крошечным желудем. Лев Санч отпустил его. Светлячок дерганными движениями упорхнул на свою паутину. Порыв ветра колыхнул верхушки деревьев, и сверху послышался ритмичный перестук. Абуладзе сошел с дорожки и осмотрел ближайший ствол. Вертикальный вогнутый шов рассекал кору от самой земли и терялся в листве. Лев Санч двумя руками встряхнул ствол, макушка дерева отозвалась глухим гулом. «А, а стволы-то полые?» «Лев Санч, чем вы там занимаетесь?» – строго спросила Моника по коммуникатору. «Разведкой, дорогуша, исключительно разведкой». Дорожка из белой каменной крошки вывела профессора к краю скалы – Откуда пять пар салактов любовались гидропланом? Одеты аборигены были примерно одинаково. Майки и шортики отличались лишь цветом и длиной. Салакты галдели и показывали пальцами на флаер. Землянина они не видели, но Абуладзе не стал приближаться, чтобы послушать разговоры, а взглянул в навигатор. Расстояние до маячка завтилены увеличилось. Женщина куда-то направлялась, и Абуладзе поспешил за ней. Когда парк закончился, открывшийся взору профессора вид поверг его в легкий шок. Здание, куда зашла зафтилена, было огромным и состояло из гладких полимерных панелей. Серые и синие прямоугольники украшали мозаикой фасад. На высоте 5 метров светились оконные проемы. Лев Саныч подошел к круглой двустворчатой двери. Попасть внутрь можно было только пригнувшись. Профессор дождался парочки салактов. Мужчина раздвинул створки, вошел первым, а Булат проскользнул следом за женщиной. Чтобы не быть обнаруженным, навигатор Лев Саныч держал за пазухой. Хлопчатобумажная ткань футболки прикрывала стальной гаджет. А Булат прошел в холл и услышал голос Моники в наушнике. «Сигнал стал слабее, все в порядке». «Я внутри здания», — пояснил профессор. Он постоял некоторое время, почти упираясь головой в низкий потолок коридора. Дождался, пока впустившие его пара салактов удалится на безопасное расстояние, взглянул на экран навигатора. Маркер показывал, что зафтилена совсем рядом. Абуладзе прошел по коридору и вышел в атриум. Анфиладу балконов украшали растения, которые тянулись к полупрозрачному куполу. Дневного света не хватало, потому хаотично разбросанные по стенам лампы не оставляли тени ни на балконах, ни внизу. Тихая мелодия лилась из невидимых динамиков. Паслакас держал завтелену за руку. Сгорбившись, они смотрели на два кокона, лежащие в коляске, похожей на ту, в которой земляне вывозят на прогулку близнецов. Люлька стояла не на колесах, а на рельсах, скрывавшихся в стене. Геометрические татуировки на обнаженных предплечьях и голенях салактов светились. Цвета совпадали, те же голубой, зеленый, желтый, а узоры нет. Если тело мужчины покрывали острые углы треугольников и прямоугольников, то среди татуировок на теле завтелены не было ни одной прямой линии, а валы, круги, часто незавершенные, словно кто-то рисовал и бросил их, чтобы начать рядом новую татушку. Профессор не стал нарушать уединение салактов, мирно глазел по сторонам и продолжал искать физиологические различия между мужчиной и женщиной. Женщина тоньше, стройнее, выглядела моложе. Лицо мужчины было круглым, а у вытянутым. Кисть паслакаса была шире, чем у жены, а размеры ног одинаковыми. Сандалии плотно облегали пятки, пальцы оставались открытыми, а перепонки между ними защищали полоски ткани. Видимо, чтобы не повредить при ходьбе. На шею Завтилена повязала цветастый платок. Она проводила взглядом уехавшую люльку с коконами, обернулась и ткнула Паслакаса в плечо. «Здравствуй, демон», — сказала Завтелена, глядя в светящийся глаз Абуладзе. «Здравствуйте», — профессор кивнул. «Извини, я забыла твое имя». «Лев». «Что оно означает?» — спросил Паслакас. «Верховный демон», — соврала Абуладзе. Верховный демон. А где богиня? спросила Завтелена. Моника здесь. По моему знаку она сойдет с небес. Богиня послала меня проверить, готовы ли Салакты достойно принять ее. А твоя жена с ней? Абуладзе не сразу понял, что речь идет о Роверте, но согласился. Да, они вместе. Они что-то не договаривают, прокомментировала Моника, которая слышала разговор профессора с Салактами. «Богиня пришла покарать нас или одарить?» — осторожно спросил Салакт. «Пути богиня любви неисповедимы», — Лев Санчо улыбнулся, понимая, что собеседники не могут разглядеть его иронии. «Власти полюса готовы к визиту богини?» Рики произнес эту фразу, запнулся, повторил ее иначе и в третий раз просто осекся. «В их языке нет слова «власть», — снова вмешалась Моника. Салакты молчали. «Что-то не так?» Интересно, передает ли электронный переводчик Рики его раздражение собеседникам? Видите ли, демон Лев осторожно начал послакос и обернулся к жене, ожидая поддержки. Салакты не одинаковы, продолжила Завтелена. Клан инженеров не очень-то верит в богов. Они смеются над нами и нашей религиозностью. Над кем? Над вами. Над кланом земледельцев. Когда паломники рассказали о статуе в храме богини любви, возникшей и исчезнувшей, «Многие салакты не поверили», — ответила Завтелена. «И каков расклад?» — перебила Буладза, открывшего было рот Послакаса. «Наш клан самый многочисленный, нас поддерживают рудокопы, а вот клан гуманитариев занял неопределенную позицию». «Да нет у них никакой позиции», — буркнула Завтелена. «Гуманитарии, хранители знаний, не помнят, чтобы боги являлись салактом», — продолжил Послакас. «Требуется эффектное появление богини любви, чтобы все салакты в нее поверили», спросила Буладзе. «Нет», — вместо салактов ответила Моника в наушник профессора. «Никаких эффектных появлений». «Идем с нами, демон», — послакос начал шарить рукой в воздухе, пытаясь нащупать Абуладзе. «Куда?» — профессор протянул ему руку. «Мы познакомим тебя с нашим квартетом». «Каким еще квартетом?» «Увидишь». Они вышли на улицу и выстроились треугольником семейная пара рядом, а Лев Саныч сразу за ними, чтобы не натыкаться на прохожих. Салактов на улице, куда его повела семейная чита, стало заметно больше. «Вот вы из клана земледельцев. А кто лечит салактов в случае повреждения тела? Ведь за пределами города на плантациях может случиться всякое. Вдруг вас укусит какой-нибудь хищник?» Рики запнулся, салакты с недоумением посмотрели в глаз профессора. В их языке нет понятия «хищник», — пояснила Моника. «А кто уничтожает больных животных?» — Лев Санч машинально спросил девушку-робота, но вместо Моники ответил послакос. «Животные санитары». Моника тут же пояснила. «В этом слове нет негативного или агрессивного контекста, как у нас». «А если вы споткнетесь и сломаете ногу?» «Ты совсем ничего не знаешь о нас, демон». Профессор готов был поклясться, что Рики передал подозрительность в словах Салакта. «Я слуга бога хаоса, и моему господину нет дела до Салактов». «Браво, профессор!» — встрял в разговор Кутельский, который тоже все слышал. «Вот это импровизация! Сейчас придумали!» за чуть было не огрызнулся, но вовремя опомнился. «Так не бывает», — послакосудивленно поднял тонкие брови. «Всякий демон покровительствует кому-то или чему-то». «Так зачем ты сопровождаешь богиню любви?» — перебила мужа Завтелена. Лев Санч забыл, что собеседники не видят его, встал в почтительную позу и обратился к небу, молитвенно сложив ладони на груди. «Бог-отец повелел оберегать ее. А что касается меня, то я не выбрал, кому из салактов покровительствовать. Пока не выбрал. Поэтому у тебя нет лица? Поэтому у меня сейчас нет лица», — согласился профессор. «Мы пришли», — завтелена указала на ворота парка, окруженного низкой по колено человеку оградой. «Вот здесь коротаем досуг». Лев Санч увидел множество круглых клумб песочниц на коротко стриженном газоне. Песочницы переливались разными цветами. Почти у каждой из них салакты, разбившись на пары, колдовали над палитрами. Из инструментов у них были кисти всех размеров и непонятные трубки». Послакос подошел к свободной песочнице, дотронулся до палитры. Мешанина цветов у ног Абуладзе вздрогнула, пришла в движение. «Клан земледельцев художники?» «Нет, позже мы познакомим тебя с Эдандитом и Нерекомой. Они из клана Рудокопов и композиторы». Завтелена повернулась к мужу и подала ему трубку, взятую с парапета песочницы. «Мы часть симфонического квартета «Кзун», уточнил Послакос. По «Поменьше вопросов, — профессор предупредила Моника. Рики не смог найти слово, которым обозначить синтетическое искусство салактов. Слово «симфония» не соответствует нашему. Завтелена хочет сказать, что квартет состоит из пар. Каждая вносит вклад в симфонию. Композиторы, художники, если речь идет об органах чувств, — перебил Монику Кутельский, то остальные части квартета отвечают за вкус и запах. «Повара и парфюмеры, — Булат за вслух, — «А говорил, ничего о нас не знаешь», — послакос улыбнулся. «У нас скоро кончится половина топлива», — сообщил Чарли. «Ищите быстрее, куда приземлиться, а то сяду на воду у всех на виду». «Богиня скоро прибудет», — торжественно объявила Буладза. «Есть ли у салактов прочная крыша?» Пока Телена и послакос переглядывались, профессор осмотрел близлежащие строения. «Есть здание, у него подходящая крыша», — муж и жена говорили по очереди. «Так мы идем туда?» «Да, на верхнем этаже дома музыки есть музей с алтарями для каждого божества. Смотритель музея поможет нам встретить богиню». Не успела Завтелена произнести эту фразу, как появилась парочка юных салактов. Юноша с пышной шевелюрой и темной козлиной бородкой дернул Завтелену за рукав, его глаза озорно блеснули. «Мы видели яйцо в небе!» Из-за его спины выглянула девочка-подросток. Ее лицо было вытянутым, и профессора поразила его асимметрия. Круглый русый шиньон на макушке, лопоухие уши, утолщение на переносице и шарообразный кончик носа, столь массивный, что скрывал ноздри. «Пожалуйста, собери наш квартет в музее богов», — попросил послака с юношу. «Это ваши дети?» — спросила Буладзе. «Нет, Рисрикая и Неустарб. Рики опять подвел, запнулся и не смог перевести слова за втелены. Это не дети, пояснила Моника. Детей вы видели в инкубаторе, а это, скорее всего, воспитанники. Здания стали выше, улица шире. Наконец она превратилась в площадь, на которой возвышался серо-зеленый дворец, размеры которого Левсанович не смог оценить. Он решил проверить, как выглядит центр города в земном спектре, и на мгновение отключил браслет. Абулат зависел в воздухе над расщелиной, расколовшей надвое скалу снова включил. Каждый из супругов держал отодвинутой створку круглой двери. Они вертели головами, пытаясь понять, куда пропал глаз демона. Абуладзе никогда не испытывал увлечения музыкой, и вся эта художественная самодеятельность была ему постольку-поскольку. Однако салакты могли и обидеться. Приходилось делать вид, что все это ему до чертиков интересно. Пригибаясь, Лев Санч пошел за салактами по низкому коридору. Они вышли в светлый атриум. Слева был балкон с вычерной балюстрадой. Балкон по часовой стрелке спиралью опоясывал внутреннюю стену атриума. Сквозь прозрачный купол проникало больше света, чем в инкубаторе. Их встретили нью Старп и рисрика. На возвышении в центре зала пара салактов терзала свои музыкальные инструменты. Завтелена представила музыкантов. Идандит и, и Нерекома из клана Рудокопов. Они музыкальное звено квартета «Кзун». Рыжий с проседью и Дандит старательно дул в гибрид волынки и камышовой дудочки, извлекая из инструмента отрывистые, низкие звуки. Его лицо, окаймленное тонкой бородой без усов, покраснело от напряжения. Нерекома брюнетка с пухлыми щечками и пробором посреди темени, склонилась к арфе. Так Лев Санча крестил струнный инструмент, который девушка зажала коленями. Маечка сползла с голого плеча с локтенки, и профессор засмотрелся на коричневую змейку татушки. Музыканты увидели завтелену и паслакоса, отложили инструменты и подошли. «Сегодня совсем ничего не получается», в сердцах бросил и дандит, не здороваясь. Паслакас указал рукой на светящийся глаз Абуладзе. «Рядом с нами демон из свиты богини любви. Сейчас она явится сама». «Это большая честь познакомиться с тобой, демон». Музыканты растерялись и не понимали, куда смотреть. «Где остальные?» «Сейчас появится, ответил Неустарп. «Пошли наверх». «Мы надеемся, что богиня не обделит своей благодатью квартет Гзун», — осторожно сказала Нерекома. «Остальные участники квартета тоже будут счастливо поклониться ей», добавил и Дандит. «Обратите внимание, встряла в переговоры Роверта, как семейные пары по очереди произносят реплики. Один начинает говорить, второй заканчивает. Что бы это значило?» «И ходят всегда парами», — хотел добавить Абуладза, но понял, что Салакта услышит его комментарий, и промолчал. Подъем по спирали под купол дворца занял несколько минут они не встретили никого на своем пути. Но на балконе было много закрытых дверей, из-за некоторых доносилась музыка. До того, как Абуладза привели на верхнюю анфиладу, их догнали еще две семейные пары салактов. «Отличный сигнал, профессор», — сообщил Кутельский. «Приземляйтесь на крышу», — Абуладза прикрыл рот рукой так, чтобы его услышали только коллеги. Изготовленный из прозрачного полимера купол давал достаточно света. Из многочисленных вентиляционных окошек поступал свежий воздух. Последний виток спирали балкона был без уклона. Дверей здесь не было, а музейная экспозиция напоминала галерею абстрактного искусства. Бесформенные каменные изваяния, яркие геометрические картины и маски. Со скамейки поднялся седой бородатый салакт, который заметил светящийся глаз профессора и провозгласил. «Добро пожаловать в зал закона, о демон!» «Приветствую тебя, старейшина Салактов!» Лев Санч поморщился, ему не нравился нос седого, не дать не взять пуговка. «Вижу, что мудрость твоя победит любое невежество». По всей видимости, из всей напыщенной речи Рики перевел только слово «приветствую». По крайней мере, реакции на слова Абуладзе не было. «Я думаю, он не старейшина, а просто смотритель музея», — пояснила Моника. И он ждал вас. Я Веврорг из клана гуманитариев, представился Смотритель.